Видите, Апофиос внешнюю выраженных энергии астрала. Но если бешеный взрыв встретить спокойствием полным, стабилизировав соответственно своё сознание, бешеная вспышка астрала безсильно погаснет и поникнет, будучи нейтрализована сущностью силы противоположной. Этот принцип можно распространить на все действия человеческие и на все явления жизни. рождение по огню и воде и поднятие на воздух зависит от соответствующей поляризации сознания. Процесс сложен и нелёгок. Но приступить к владению можно хотя бы сегодня же. Богатую пищу и возможность для опыта дают люди, постоянно стремящиеся нарушать равновесие духа во всех, к кому они соприкасаются, нарушать своими эмоциями, настроениями, переживаниями. и неуровновесиями. На всех на них можно воздействовать мощно, не трогая никого, не вступая ни с кем ни в споры, ни в пререкания, ни в разговоры, а просто полиризуя собственное сознание на нужной волне твёрдо, сильно и непоколебимо, извешанно ни не считаясь ни с чем. Результат будет поразителен. Процесс идёт в полном молчании. Можно даже говорить, но совершенно о постороннем. молчи внутри себя совершая процесс поляризации сознания считаю излишними слова убеждения и всякие попытки словесно влить перестраивается в нужном ключе излучение своей ауры магнит ион начинает звучать настрои яра противоположным настроенность антагонистов результаты скажутся точнее Нет ничего более ошибочного, чем позволить себе зазвучать на ноте настроенности антагониста, как слепой ведущий слепого, оба кажутся в яме тёмных чувств, властно владевших обоими. К власти над людьми, к власти над миром, к власти над всякою плотью приходит человек, чий из себя собою владеет в совершенстве. Искусство собою владеть есть начало могущества духа.